Письмо 175: От госпожи де Валанш госпоже де Розмонд. Судьба госпожи де Марте, кажется, наконец совершилась, мой дорогой достойный друг, и она такова, что даже злейшие враги ее испытывают не только возмущение, какого заслуживает эта женщина, но и жалость, которую она не может не внушать. Я была права, когда говорила. что, быть может, для нее было бы счастьем умереть от оспы. Она же, правда, поправилась, но оказалась ужасно обезображенной, а, главное, ослепла на один глаз. Вы сами понимаете, что я с ней не виделась, но говорят, что она стала совершенным уродом. Маркиза Д., не упускающая ни малейшей возможности позлословить, вчера говоря о ней, сказала, что болезнь вывернула ее наизнанку и что теперь душа ее у нее на лице. К сожалению, все нашли что это очень удачно сказано. Еще одно событие увеличило и несчастье ее, и вину. Ее дело позавчера слушалось в суде, и она проиграла его полностью. Издержки, протори, возмещение расходов – все было присуждено в пользу несовершеннолетних наследников, так что небольшая часть состояния полностью поглощена издержками. Едва только это стало ей известно, она еще не окончательно поправившись, тотчас же собралась и уехала ночью одна в почтовой карете. Слуги ее сегодня рассказывают, что никто из них не пожелал ее сопровождать. Говорят, она отправилась в Голландию. Этот отъезд надел еще больше шуму, чем все остальное, так как она увезла свои бриллианты на очень крупную сумму, которые подлежали возвращению в наследство ее мужа. Она увезла также серебро, драгоценности, словом, все, что могла, и оставила неуплаченным долги на 50 тысяч ливров. Это самое полное банкротство. Родняю собирается завтра на семейный совет, чтобы как-нибудь договориться с кредиторами. Хотя я и очень дальняя родственница, но тоже предложила свое участие. Однако на этом собрании я не буду, ибо должна присутствовать на церемонии еще более печальной. Завтра моя дочь приносит обед послушницы. Надеюсь, вы не забыли, дорогой друг мой, что единственная для меня причина считать себя вынужденной принести столь великую жертву это ваше молчание в ответ на мое последнее письмо. Господин Донсини покинул Париж недели две тому назад. Говорят, он собирается на Мальту и намерен там остаться. Может быть, есть еще время удержать его? Друг мой, неужели дочь моя настолько виновна? Вы, конечно, простите матери то, что ей так трудно примириться с этой ужасной уверенностью, С некоторых пор надо мной властвует какой-то злой рог, поражая меня такими ударами по самым дорогим мне существам – моя дочь и мой друг. Как можно без содрогания помыслить о бедствиях, которые способны причинить хотя бы одна опасная связь? И скольких несчастий можно было бы избежать при большей рассудительности? Какая женщина не обратится в бегство при первых же словах обольстителя? Какая мать могла бы без трепета видеть, что дочью доверительно говорит не с нею, а с кем-то другим? Но эти запоздалые соображения приходят в голову лишь после того, как все уже случилось. И одна из самых важных, а также самых общепринятых истин. не применяется в жизни, сметаемая вихрем наших неустойчивых нравов. Прощайте, мой дорогой и достойный друг. Сейчас я на горьком опыте познаю, что разум наш, столь мало способный предотвращать наше несчастье, еще менее пригоден для того, чтобы даровать нам утешение. Париж, 14 января, 1700.